Наконец все кресла оказались заняты, примерно треть скамеек тоже. Торжественно распахнулись двери, длинной чередой в зал пошли слуги, внося блюда с целыми поросятами и лебедями, осетрами и карпами, с грудами, залитого соусом мяса, с кувшинами и кубками. В считанные минуты стол заломился от ароматных и красивых яств, Перед каждым гостем оказался кубок, тут же наполненный до краев одним из холопов, и большой кусок хлеба, заменяющий по обычаю тарелку. — Благодарю вас, бояре, что почтили своим присутствием мой дом, — поднял кубок русский князь. — Прошу вас отпочивать, чем боги порадовали. — Зря будь, княже, долгие лето! «Слава, слава!» — отозвались здравицы и мужчины. Женщины осушили свои емкости с тихой скромностью. Крики сменились торопливым чавканьем. Олег, винув из чехла на поясе ложку и достав маленький обеденный ножик, нацелился было переложить себе с блюда несколько кусков убоины. Но тут сзади и зазвучали струны, И он от неожиданности отпрянул от стола, повернул голову. В центре трапезной, на лавке, скинув лица к потолку, сразу трое гусаров жалобно затянули. Как на далече-далече, в очистом вополе, тут окуривка до да поднималась, а там пыль столбом до да поднималась. Оказался вополе добрый молодец. Русский могучий святогор-богатырь. У святогора конь, да будто лютый зверь, А богатырь сидел да в окосу сожень. Он едет в поле, спотешается, Он бросает в палицу булатную. Слушать гуслеров Славки, сидя к ним спиной, было неудобно. Поворачиваться спиной к столу оскорбительно для князя. Олег выбрал меньшее зло, занялся трапезой, снова потянувшись к убойне. — Обожди, ведун! — внезапно обратился к нему князь. — Тоня, лучший из угощений. Вот, отпробуй это. Правитель отрезал от спины осетра большой кусок, передал середину на подставленный кусок хлеба. — Благодарю за честь, княже! — кивнул Олег. Поднял кубок. Твое здоровье, долгих тебе лет и покоя твоему княжеству. Надо же, улыбнулся князь. Обычно мне желают славы, побед, чести, а ты покоя. Слава полководца — это разор деревень и городов многих. Плач матерей, кровь детей невинных. Покой же есть сытости процветание. Я по земле хожу, княже. По мне сытость по всей земле ценнее любой победы будет. Такие слова мне сказывают редко, покачал головой правитель. Так что же, по-твоему, коли ворог на землю твою идет, смирение и покорность являть надобно. На? дабы покой весе не нарушить. — Коли ворог придет, его истреблять надобно, и тут я тебе первым помощником стать готов. А коли нет такового, так покои и земель подвластных дороже славы будут. — Дозволь слово молвить, княже! Неожиданно поднялся со своего места один из волхова Узнал я всего смертного. Хоть и поменял он одежи свои, однако же личина прежняя осталась. Недалече, как вчера, дары он богине смерти приносил и просил ее о чем-то. Князь коротко дернул бровями, взмахнул рукой, и гусляры смолкли. Интересное известие! «Ведун, не так ли?» Елейным голосом поинтересовался он. «Стало быть, ты дары ледяной божине носишь? С просьбами обращаешься? Что скажешь, гость странный?» «Ношу», — кивнул Олег. «Носил, ношу и буду носить, ибо Мара прекраснейшая из богинь». И я всегда ищу ее милости. В трапезны повисла мертвая тишина. Душегубы и отравители к Маре за милостью приходят. Вдруг с истошным надрывом выкрикнул Волхов. Смерти жертвам своим просят. Успеха в делах гнусных. И ты помощи в каком злодеянии Ты просил у богини смерти?» Олег вздохнул. Он уже начал уставать, Повторять раз за разом одно и то же. «Я ведун по судьбе своей И делам предначертанным. Многих людей я избавил от погибели В лапах нежити, Иных исцелил от немощей разных, Иных от проклятий избавил. Многие, по моей вине, Минули чаши богини смерти, и я не хочу вызвать ее гнева или обиды. Я прошу у нее прощения и милости, когда опять займусь своим делом. Может, статься, завидев меня, она не так старательно будет забирать людей в свое царствие. И потом, княже, никто не вечен. Настанет час, когда чашу забвения... Прекраснейшая из богинь протянет и мне. Я не хочу, чтобы в этот миг она вспоминала лишь то, как я постоянно мешался ей под ногами. Пусть ты лучше вспомнит мои подарки и молитвы. Он и меня под погибель спас, и холопа моего, — выкрикнул Годислав. Он сидел в кресле, но далеко-далеко, в конце стола, — Не слушай его, княже, голову он тебе порочит, — перешел на нормальный голос Волхова. — Ты считаешь себя бессмертным, княже? — тихо спросил Середина. — Земная жизнь коротка. Царство Вечности ждет каждого лишь за Калиновым мостом. Властительница сего царства — могучая Мара. Скажи, коняже кем вспомнит она тебя, когда ты перейдешь смородину? Тем, кто говорил о ней, дарил ей украшения и делился угощениями? Или ты покажешься ей всего лишь безликим смертным, одним из многих, которого достаточно толкнуть в общую толпу? Ты считаешь, ведун, меня нечем вспомнить? С оттенком угрозы переспросил русский князь. Мы говорим о вечности. Склонил голову на бок Ведун. Ты хочешь рискнуть? Правитель задумался, перевел взгляд на Волхва. Как относятся к богине Маре в моем святилище? Она ухожена и постоянно получает угощения. Моченые яблоки? Тебе бы самого так кормить остаток жизни. — Не тебе меня учить, бродяга, — зашипел Волху. — Душегуб, подлый кровопийца. — Молчи, Доброслав, — потребовал князь. — Гость говорит непривычные вещи, но я не вижу в них ничего странного или непонятного. Ледяная божение и вправду одна из богинь и достойна нашего почтения и уважения. Она есть владычица мира смерти, и никто из нас воистину не минует встречи с нею. Как бы не желали мы оттянуть этого часа. Странно, что я сам не подумал об этом, и что этого не напомнил мне ты, хранитель верховных богов. — Поклоняться смерти грешно и опасно. — Но забывать о ней тоже не стоит, — кивнул правитель. — Я желаю, чтобы эта ныне Мара получала достойное могучей богиню угощение, чтобы ее украсили достойные одежды в жемчуга и серебра. — Не нужно, князь, — тихо посоветовал ведун. Не поручай это другому. Укрась ее сам. Пусть она увидит и запомнит именно тебя, а не обычного служку. Пусть знает, что это твои подарки, а не просто часть общих храмовых сокровищ. — Да, — кивнул хозяин города. — Ты опять прав, ведун. Я сделаю это сам. «Благодарю тебя, княже, за доверие!» — склонил голову правитель. «Нет, это я тебя благодарю, чародей!» — рассмеялся правитель. «Эй, чего застыли? Налейте вина моему гостю, его кубок пуст!» «Годислав сказывал, что ты чародей. Так ли это?»